Глава 22. «А может проще надеть их на полагающиеся им места?» — робко спросила Марта. «Ни в коем случае!» — хором ответили Эдир и Марко. «Это же зачарованные на крови артефакты!» «Очень понятно!» — пояснил будущий маг-артефактор. «Нельзя», – более понятно пояснил Марко. «Элиса не коронована. Ей нельзя надевать эти вещи. Иначе ее просто убьет». «Да», – коротко отозвалась я и попросила. «Ребята, поднимите меня, а? Я замерзла и устала. Эй, регалии, будьте хорошими мальчиками и девочками. Мои друзья мне помогут». «Не буду описывать, насколько глупо я себя чувствовала, беседуя с неживыми предметами» но папа всегда говорил нам с Энессой, что если не можешь изменить ситуацию, смирись и возглавь ее. Сестра обладает мягким нравом, поэтому чаще всего возглавляла все я. Сволочные королевские регалии, да простит меня его величество Фердинанд Умный, подпустили ко мне лишь Марко. На всех остальных они реагировали агрессивно. «Похоже, это потому, что мы не дворяне», со смешком прокомментировал Эдир. А они, видишь ли, готовы терпеть присутствие лишь аристократов. Я вздохнула тяжело и печально и приняла помощь своего блондинистого соседа. «Рыжая, ты сама дойдешь?» «Дойду, белобрысый», – проскрипела я и потерла лоб тыльной стороной руки, той, в которой был зажат перстень. «Но если и не дойду, то тащить меня придется тебе». Мы двинулись назад. По пути я расспросила вернувшихся из разведки Зумия и Селино, что они нашли. Оказалось, коридор из пещеры шел дальше под землей и оканчивался на морском побережье. Кстати, а может именно на побережье хрыны, не эти конкретные, разумеется, а их далекие предки, когда-то и нашли сокровища короны? Ведь гонцы Андоральда I ехали из бухты, где умер король. Вероятно, двигались вдоль моря, Что уж с людьми произошло, история умалчивает. Фактом является лишь то, что с тех самых пор королевские регалии ни разу не всплывали и не объявлялись. Значит, к мелкой шустрой нечисти они попали именно тогда. Хрыны их присвоили, а со временем и поумнели, став более организованными под воздействием псевдоразумных артефактов образовали крупную управляемую колонию, поселились в пещере, соединяющейся подземными ходами с Приморской Академией Магии. Ох, чую я, ректор совсем не обрадуется, ни нашему сражению с хрынами, ни выходкам, ни обнаружению тайного хода с уверенной ему территории, ведущего за город, к морю. Учитывая, какие мы были изгвазданные, провонявшие и уставшие, сначала хотели отоспаться и отдохнуть, а утром идти сдаваться. Но Марко заявил, что нельзя. Нужно сейчас, чтобы магистры осмотрели место, где обитали хрыны, убрали бы все останки, да и с регалиями что-то нужно решать. Не могу же я с ними постоянно в обнимку находиться. Повздыхав, мы смирились с необходимостью идти сразу. Нам нужно покаяться, прокаяться, все рассказать и передать Руву Анджони свои нравные королевские артефакты. Он магистр. Он из древнего аристократического рода, он глава Приморской академии, наконец. Пусть освобождает меня, назначает нам наказание и отработку за то, что мы устроили сегодня ночью. Половину пути я честно преодолела сама. Но потом просто села на ступеньки, прислонилась к стене и заявила. «Все, не могу больше. Как хотите, но я буду ждать магистра Анджони здесь». «Ни шагу я уже не в состоянии сделать». «Эль, я пома...» Эдир, забывшись, наклонился ко мне и тут же отскочил, потому что медальон, до того спокойно свисавший с моего запястья, вдруг приподнялся и закачался, как змея, готовящаяся к атаке. «Понял, отхожу», – медленно проговорил артефактор и отодвинулся от меня подальше. «И за что мне такое наказание?» – задал риторический вопрос Марко и... Если кто-то думает, что он благородно поднял меня на руки, как подобает поступать с приличной рувитой, то этот кто-то глубоко заблуждается. Невоспитанный блондинчик перекинул меня через плечо и понес наверх, словно я мешок с картошкой. С другой стороны, лучше уж так, чем своими ногами. Поэтому я не роптала. Висела, рассматривая грязный пол и ступени, и придерживала регалии давно почившего короля, чтобы они не упали. Шли мы долго. Сначала выбрались из тайного хода в мою многострадальную ванную, там умылись, отряхнулись, чтобы хоть немного придать себе приличный вид. Потом мне пришлось накинуть на себя плащ, скрывающий мой драгоценный груз. Мало ли кто увидит, лишняя огласка нам ни к чему. После этого отправились сначала в холл, а уже оттуда искать покои главы нашего учебного заведения. Академия еще спала, но уже приступил к своим обязанностям персонал, следящий за порядком. Вот у одной из служанок, моющий пол, мы и узнали, где же искать магистра Анджони. Окинув нашу потрепанную группу внимательным взглядом, Марко, как командир, громко постучался в ректорские покои. «Что случилось?» Через минуту дверь широко распахнулась, и на пороге предстал заспанный, непричесанный магистр в криво накинутой мантии. Увидев нас, он опешил. «Студенты! Что произошло?» «Доброе утро, магистр Анджони!» взял на себя отчет о наших подвигах блондинчик. «У нас чрезвычайная ситуация. Требуется ваше непосредственное участие». «Вы что-то взорвали? Кого-то убили?» с опаской уточнил Руф, окинув цепким взглядом грязную одежду парней. «Не взорвали, но...» «Магистр, можно нам поговорить за закрытыми дверями?» «Вы девушек в это впутали», — поджал губы ректор, неодобрительно покачал головой, рассмотрев копоть на платье Марты, после чего перевел взор на меня. «Суарес, а вы почему в плаще?» «Входите». Принял он решение, пропуская нас в свое жилище. Его гостиная была обставлена дорого и со вкусом, Из нее вели еще две двери, вероятно, в спальню и кабинет. Я быстро огляделась, а ректор спросил. «Итак?» «Элиса, покажи», – распорядился Марко. «Ну, я и показала». Скинула плащ прямо на пол и развела руками, позволяя Руву анджони увидеть то, что ко мне прицепилось, и не желала отцепляться. «Великие боги!» Он побледнел, схватился за сердце и покачнулся. «Где? Где вы их взяли?» «Магистр, присядьте!» Подскочили к нему Керу и Селино и помогли опуститься в кресло. «Мы отбили пропавшие королевские регалии у огромной стаи хрынов, обитавших в пещере. Принялся четко и по существу отчитываться Марко. Попали мы туда через тайные ходы, ведущие из Академии. Не знаю, как драгоценности оказались у хрынов, но, судя по всему, они у них давно» владел ими вожак и был он по нашему мнению чересчур разумен он управлял остальными а те его понимали и безоговорочно слушались что у бедного ректора других слов не нашлось оценив обстановку и количество нечисти мы начали отступать чтобы позвать преподавателей но пришлось ввязаться в бой нас атаковали выбора не оставалось всю стаю мы уничтожили никто не ушел Их вожак сидел в центре на возвышении, и на нем были надеты королевские регалии. Когда мы их осматривали, тут Марко немного помялся, но все же договорил. «Мы полагаем, что эти артефакты псевдоразумны. Они принялись преследовать Элису Суарес, сбили меня с ног, так как я стоял на их пути, оглушили Элису и взобрались на нее, выбрав хранительницей. Никого, кроме меня, они к ней не допускают». Причин мы не знаем, что делать дальше тоже не знаем. Но собственность короны нужно как можно скорее вернуть его величеству Фердинанду Умному. «Студентка, подай-ка мне графин и стакан со стола», — перевел потрясенный взгляд с меня на Марту шокированный магистр. «Да-да, вон тот с коньяком. И присаживайтесь все. Я сейчас выпью глоток и...» Залпом опрокинув в себя треть стакана коньяка, Руф мотнул головой, встал и подошел ко мне, чинно сидящий на краешке дивана. позвольте касуарес Он наклонился и протянул руку к жезлу, но в этот момент медальон на цепи вновь вообразил себя хищной змеей, размотавшись с моего запястья, только что не шипел, а вот жезл задергался, явно намереваясь дать в лоб излишне любопытному человеку. «Магистр, нет!» «Отойдите, я не удержу!» Вцепилась я изо всех сил в тяжелую золотую штуковину, пытаясь не дать ей напасть на мага. «Они на нас также реагируют», — тихо проговорил Эдир. «Никого к Эльке не подпускают, кроме Марко, и с ее рук не слезают. Она пыталась умыться, когда мы выбрались из подземелья, хотела положить их на край раковины, чтобы руки освободить, а они не дались». «Да, магистр», — Несчастно закивала я. Мне приходится одной рукой все делать, перекладывая перстень и жезл из ладони в ладонь. А короны и цепь елозят по рукам вверх-вниз, но не соскальзывают, будто приклеились. Они меня не отпускают. А я их боюсь и не знаю, что делать. Пусть меня кто-нибудь освободит, а? Давайте вызовем преподавателя по артефактам. Или его величество, или придворного мага, или хоть кого-то, кто меня спасет от них. «Однако...» «Кто еще знает?» — обвел нас тяжелым взглядом ректор. Он наконец-то проснулся и осознал, что это не кошмарный сон, а все по-настоящему. «Никто, только мы. По коридорам Элиса шла в плаще, так что королевские артефакты никто, кроме нас, ну и теперь еще вас, не видел. Но Эля права, нужно немедленно известить его величество». «Так, девушки, вы вдвоем останетесь здесь. Ни шагу за порог. Ванная комната и моя спальня в вашем распоряжении. Приведите себя в порядок, возьмите из моего шкафа по чистой рубашке и спать. Еду вам принесут сюда. Суарес, вы ни к кому не выходите, раз уж драгоценности на вас. Вы...» Замялся он, явно не помня, как зовут вторую студентку. «Марта Хулин, первый курс, факультет стихий, кафедра земли», – быстро представилась она. «Вы, Марта, общаетесь со всеми, кто вдруг придет. Заберете еду и одежду. Кто-нибудь из ваших друзей принесет позднее. Молодые люди, мы с вами сейчас отправимся исследовать, что вы нашли и где обитали хрыны. Подождите меня здесь. Я сейчас отправлю депешу в столицу, переоденусь и выйду к вам». Магистр быстро вышел, оставив нас семерых у гостиной. «Как думаете, нас сильно накажут?» – задала вопрос Марта. «Вообще должны бы наградить, мы же отыскали», – неуверенно произнес Керро и приобнял девушку за плечи. «А я так устала и морально, и физически, что уже ничего не думала, только сидела и мечтала снять с себя вонючую грязную одежду». Принять ванну, поесть чего-то горячего и упасть в постель. Элиса, присел вдруг передо мной на корточке Марко, ты как? Не знаю, устала сильно. Ты да еще эти прицепились, вот что им от меня надо. Я ведь никакого отношения к королевскому роду не имею, знаниями об артефактах не обладаю. Может, ты им просто понравилось, с улыбкой пошутил он. Твои волосы такие же рыжие и солнечные, как золото а глаза, как драгоценные изумруды с золотыми вкраплениями. И конопушки тоже, словно золотой песок. «Нет у меня конопушек!» – возмутилась я. «Это веснушки, и лето еще не наступило, они пока не вылезли». Ребята зафыркали на нашу перебранку. А Марко вдруг поднял руку и погладил меня по щеке. У меня аж глаза распахнулись на пол лица. «Чего это он вдруг?» Сотрясение мозга получил во время боя с хрынами. Что за странные поступки? Отдыхай, Элька. Еще раз, проведя шероховатой ладонью по моей щеке, отчего я окончательно впала в ступор, он легонько ткнул меня пальцем в кончик носа и поднялся. «За мной!» — скомандовал вошедший ректор, уже аккуратно одетый в свою традиционную фиолетовую мантию. Парни поспешили за ним на выход, А как только дверь захлопнулась, я повернулась к улыбающейся Марте и спросила, «Белобрысова покусали бешеные хрыны? Или он головой сильно стукнулся?» «Ни то, ни другое, Элечка!» Рассмеялась подруга и позвала меня. «Идем, нужно помыться и переодеться!» «То, как я принимала ванну, заслуживает отдельного упоминания!» Марта управилась быстро, вышла в банном полотенце, отжимая длинные волосы вторым, меньшего размера, и велела идти мне, а она пока приготовит нам место для сна и отыщет рубашки ректора. А вот мне пришлось помучиться. Разделась и разулась, ругаясь, пыхтя и костеря вреднючие регалии, которые не выпускали меня из плена. Забралась в ванну, и вот тут уже просто взвыла в голос от возмущения – Ведь мне нужно помыть голову, выполоскать длиннющие густые волосы от сажи и грязи, себя намылить. А как, если на одном локте корона, на запястье второй руки цепь с медальоном, а в обеих ладонях перстень и жезл? «Ну и как я должна мыться?» В сердцах рявкнула я, сидя в горячей воде и глядя на сокровище давно почившего монарха. «Я вам что, хрын вонючий?» «Я девушка, аристократка, и не могу выглядеть словно обитательница помойки. А ну, освобождайте мне руки!» И тут эти, которые якобы псевдоразумные, зашевелились и поползли. Как я не заорала, не знаю, но драгоценности поняли мой приказ буквально, и не успела я опомниться, как королевский перстень с рубином окольцевал большой палец моей правой ноги, Корона вползла на левую ногу и скользила вверх до самого бедра, где и пристроилась. А медальон и жезл решили создать маленькую группу. Цепь обхватила одним витком рукоять жезла, после чего обмоталась вокруг моей правой щиколотки. Руки мои были свободны, а вот ноги... Оттершись мочалкой с мылом и несколько раз промыв волосы, я и по золотым артефактам прошлась мочалкой. Ну а куда деваться-то? они же на мне значит тоже обязаны быть чистыми когда я вышла из ванной комнаты укутанная в большое полотенце и с тюрбаном на голове то марта выронила из рук подушку увидела мои ноги да если ты хоть одной живой душе проболтаешься об этом пошевелила я большим пальцем ноги украшенным королевским перстнем и указала на корону сидевшую на моем бедре то нас всех казнят за оскорбление, восквернение, за что-нибудь, но точно казнят. Я не виновата, клянусь, это их идея, не моя. Элечка, не переживай, часто закивала она и подняла подушку. Я никому не скажу. Слово «мага», надевай рубашку ректора и давай ложиться спать. Я залезла под одеяло и, помню что раньше ко мне никто, кроме Марко, приблизиться не мог, потыкала корону, привлекая внимание, и строго сказала «Марту не обижать, она моя подруга и попала в неприятности из-за вас. Если бы меня с вами тут не заперли, то она сейчас спала бы в своей кровати». Мне вняли, агрессивности к девушке проявлять не стали, и мы с ней мирно укутались в одеяло, одно на двоих. Следующие часы я помню плохо. Меня разбудила Марта и сунула в руки под нос с едой. Поев, я опять заснула. Приходил глава Приморской академии и задавал вопросы. С чего вдруг мне пришло в голову проламывать стену? Что я видела и что чувствую, касаясь королевских регалий? Я отвечала и снова засыпала. Потом нас с Мартой разбудил какой-то незнакомый мужик в форме королевской гвардии. Опять задавал те же самые вопросы. Я снова ответила. Он спросил, где сейчас артефакты, на что я честно ответила, что на мне. Но я их ему не покажу, потому что я раздета и вообще сплю. Он как-то странно на меня посмотрел и ушел. Позднее заявились еще какие-то мужики, тоже в форме Королевской гвардии. И опять те же самые вопросы. Зачем я стучала по стене? Ах, паука увидела. А что потом? Съехала по лестнице на щите? А откуда у меня щит? Кем мне приходится Марку Мельхор, сосед и все? А зачем мы позвали остальных студентов? И кто что делал? Как вели себя хрыны?» Вопросы были в целом одни и те же, но в разброс и неоднократно повторялись. То про начало наших приключений в подземелье, то про их итог. Нас явно пытались поймать на несоответствиях. Кто-то потребовал показать им древние королевские артефакты, на что я повторила, что «не покажу» потому что я раздета, а они на мне. К тому же они меня не слушаются и поступают так, как хотят сами. Один особенно настойчивый тип попытался сдернуть с меня одеяло, но вдруг отлетел в другой конец комнаты и впечатался в стену, а медальон, выглянувший на мгновение из-под пухового укрытия, втянулся обратно и снова прижался к моей ноге. Подчиненные короля Уважительно притихли и больше не просили показать им найденные артефакты. Оставили меня в покое и стали задавать вопросы Марте, отдыхавшей на второй половине кровати. Потом пришел целитель. Издалека просканировал нас с подругой, сообщил, что у обеих сильное магическое истощение, поэтому мы и не можем никак прийти в себя, и нам нужно отоспаться и восстановить резерв. Сунул стакан из какой-то горькой дрянью, велел выпить и ушел. Опять приходил ректор, после него незнакомый седой дедушка в усыпанной драгоценными камнями мантии королевских цветов. Последний ни о чем не спрашивал, но издалека сканировал меня магически. В какой-то момент лицо его стало озадаченным, и он, позабыв об агрессивности артефактов, подошел вплотную к постели, за что и поплатился. Медальон и жезл что-то сделали, И дедушка Мак тоже улетел на другой конец комнаты. Я за всем этим наблюдала сквозь ресницы, лежа на боку и положив ладони под щеку. Не дают покоя несчастным уставшим девушкам. Вот пусть и получают. Снова явился лекарь. Опять заставил выпить горькую дрянь и приказал поесть. Поднос с моей едой сначала дали Марте, зайдя с ее стороны кровати. А она уже передала его мне. Точно так же у нас и забрали опустевшие тарелки через Марту. А потом мы наконец-то вновь заснули, на этот раз надолго. Проснулась я полностью отдохнувшая, бодрая и полная сил. Рядом потягивалась такая же довольная жизнью Марта. «Ты как?» – спросила она с улыбкой. «В порядке. Встаем». На столике нас ждали два подноса с плотным завтраком, а на креслах – форменные платья». Мое красное и зеленое марты. Там же нашлись белье, чулки, гребни и заколки, из чего мы сделали вывод, что нам нужно привести себя в полный порядок и показаться, наконец, людям. Некоторая заминка у меня возникла с артефактами. Корона категорически отказалась покидать мое бедро, стащить ее силой не удалось. Но зато получилось договориться с жезлом, перстнем и медальоном. После моих увещеваний Перстень нанизался на цепь, а вместе они обвились вокруг моей талии. Уж не знаю, от чего им требовался непосредственный контакт с моей кожей, но вот так. Остался жезл, его пришлось нести в руках. Пока я ела и одевалась, то либо держала его в одной руке, либо перекладывала на обнаженные колени. А вот с моими волосами пришлось повозиться Марте. Она заплела мне сначала несколько тонких косичек от висков, а потом уже всю оставшуюся гриву в замысловатую косу. За время нашего с ней совместного пребывания в заперти королевские регалии сочли ее неопасной и разрешили доступ к моей драгоценной персоне. Покончив со сборами, мы вышли в гостиную и испуганно замерли. Оказалось, нас охраняли. Те мужики в форме гвардии короля, которые не давали нам спать и допрашивали. Сейчас стояли не только у дверей в спальню, где мы все это время находились, но и у окна, и у двери, ведущей в коридор. Рувиты, поклонился нам один из гвардейцев. Прошу вас следовать за нами. А мы куда? Испуганно спросила Марта и спряталась за мою спину. Вы и ваши друзья должны прибыть в Феллу. Вас ожидает его величество Фердинанд Умный. Ой! пискнула Марта и вцепилась в мой локоть. «Но у нас нет придворных нарядов и...» «Рувита Суарес, королевские регалии при вас?» не отреагировал на ее лепет командир гвардейцев. «Да, Руф, сделала я легкий книксон В таком случае прошу вас накинуть это», указал он на лежащий на диване темно-синий шелковый длинный плащ. «Его оставил для вас придворный маг». Плащ зачарован, он защитит вас и скроет от посторонних глаз. Гвардеец помялся, осмотрел меня, пытаясь отыскать взглядом остальные артефакты, ведь в руках у меня был только жезл. «Наденьте его, пожалуйста», – скомандовал он в итоге.